Государыня вас обкрадывают. Предшественницы Екатерины на престоле и Анны Иоанновна и Елизавета Петровна не получили в юности хорошего воспитания. А потому, обретя власть, командовали людьми с нарочитой барской наглостью. Для Екатерины вежливость со слугами была естественна, она сопровождала любой приказ словами «пожалуйста, потрудись», «будь любезен», «спасибо», «много тобою довольна». Однако ее снисходительность иной раз принимала форму попустительства. То она запрещала унимать расшалившихся фрейлин, игравших в волан в смежной с ее кабинетом комнате, то, увидев на лугу перед дворцом старуху, гонявшуюся за курицей, просила узнать, в чем дело. А когда ей доносили, что это бабушка-поваренка, для которой внук украл птицу, приказывала ежедневно выдавать бедной женщине побитой курицы со своей кухни. Этим мы спасем ее от голода, а молодого человека от воровства. То, встретив ранним утром процессию лакеев, тащивших в скатерти остатки вчерашнего пира, показывала им короткий путь в сад. Если пойдете через эти комнаты, столкнетесь с маршалом и тогда нин вам, ни вашим детям гостинцев не достанется. Кажется необычайным, но Екатерина сама позволяла себя обкрадывать. Она прекрасно понимала, что придворная челюсть наживалась, обслуживая императорскую семью. В реальности ее стол, конюшни и туалет стоили гораздо меньше тех сумм, которые на них отпускались и растаскивались. А раз государь не узнала, что для ее прически ежедневно выписывается пуд самой дорогой пудры. И что же? Она вышла в уборную, охая и поддерживая волосы рукой. Когда ее спросили, здорова ли она, отвечала, что тяжело нести голову, которая весит больше пуда. Екатерина дала понять слугам, что осведомлена о их мошенничестве, но ни словом не выговорила за воровство. Был случай, когда великий князь Александр замерз, и ему дали ложку рому. После этого на имя царевича ежедневно выписывалась бутылка вина, которую потихоньку распивали слуги. В 30-х годах XIX века странный пункт расходов вскрыла императрица Александра Федоровна, жена Николая I, и с чисто немецкой рачительностью положила конец растрате. Как видно Екатерину II, подобные расходы не смущали, она даже подвела под свою снисходительность особую философию. Раз вещи остаются в стране, обогащая подданных, значит она как монарх не в накладе, поскольку к ней все приходит в виде налогов. «Мнимая моя расточительность», — говорила она принцу де Линю, — «есть на самом деле бережливость. Все остается в государстве и со временем возвращается ко мне». Однажды Сегюр в разговоре заметил. «Вас, государыня, нередко обкрадывают» на что Екатерина не без гордости изложила ему свое хозяйственное кредо. «Что меня обкрадывают как и других, с этим я согласна. Я в этом уверилась сама собственными глазами, потому что раз утром рано видела из моего окна, как потихоньку выносили из дворца огромные корзины и, разумеется, не пустые. Помню также, что несколько лет тому назад, проезжая по берегам Волги, я расспрашивала прибрежных жителей о их жизни». Большую частью они питались рыболовством. Они говорили мне, что могли бы довольствоваться плодами трудов своих и в особенности ловлей стерлядей, если бы у них не отнимали части добычи, принуждая ежегодно доставлять для моей конюшни значительное число стерлядей, который стоит хороших денег. Это тяжёлой дань обходилась им в 2000 рублей ежегодно. Вы хорошо сделали, что сказали мне об этом, отвечал я, смеясь. Я не знала, что мои лошади едят стерлядей. Однако я постараюсь доказать вам, что есть разница между кажущимся беспорядком, который вы замечаете здесь, и беспорядком действительным, господствующим у вас. Французский король никогда не знает в точности, сколько он издерживает. Я, напротив того, ежегодно определяю известную, всегда одинаковую сумму на расходы для моего стола, меблировки, театров, конюшен, одним словом, для содержания всего дома. Я приказываю, чтобы за столом в моих дворцах подавали такие-то вина и столько-то блюд. То же самое делается и по другим частям хозяйства. Когда мне доставляют все в точности, в требуемом количестве и качестве, и если никто не жалуется на недостаток, то я довольна, и мне совершенно все равно, если из отпускаемой суммы сколько-нибудь крадут. Для меня важно, чтобы эта сумма не была превышена. Таким образом, я всегда знаю, что издерживаю Мелкое воровство слуг не шло ни в какое сравнение с тем, что позволяли себе персоны покрупнее. а их делишках императрица тоже была осведомлена. При ней имелся целый штат доверенных лиц, которым негласно поручалось разузнать о том или ином неблаговидном поступке вельмож. Так, после присоединения Крыма в 1783 году, когда Потемкин ожидал награды, сразу несколько влиятельных придворных обвинили его в злоупотреблениях Адъютант светлейшего князя Энгельгард рассказывал в мемуарах об этом случае. Княгиня Дашкова, бывшая в милости и доверенности у императрицы, довела до сведения ее через сына своего, бывшего при князе дежурным полковником, разных неустройствах в войске, что слабым его управлением вкралась чума в Херсонскую губернию, что выписаны им итальянцы и другие иностранцы для населения там пустопорожних земель, за непреуготовлением им жилища и всего нужного почти все померли, что раздача земель была без всякого порядка, и окружающие его много злоупотреблений делали, и тому подобное, к княгине Дашковой присоединился фаворит Ланской. Императрица не совсем поверила доносу на светлейшего князя и через особых верных ей людей тайно узнала, что неприятели ложно обнесли уважаемого ею светлейшего князя как человека, способствовавшего к управлению государством, лишила милости княгиню Дашкову, князя возвратила доверенность. Екатерина знала, что некоторые ее вельможи принимают субсидии от иностранных дворов. Панин много лет получал подарки из Берлина, позднее Безбородко, Воронцов, Заводовский из Вены. В 1780-81 годах Потемкину были предложены огромные взятки от Пруссии, Австрии и Англии. Князь отклонил щедрые посулы за переориентацию русской внешней политики – в выгодном для этих дворов русле. Недаром императрица была уверена, что ее соправителя не можно купить. Однако за такую преданность она умела старицей воздать ему богатыми пожалованиями. Была императрица информирована и о миллионных неучтенных деньгах, которые прилипали к рукам президента коммерц-коллегии Воронцова, руководившего таможнями. Огромные средства крутились также на юге, на вновь присоединенных к России землях, где полным ходом шло строительство городов и флота. Несмотря на постоянные обвинения в растратах, сыпавшиеся из лагеря противников Потемкина, сам Светлейший сохранил чистые руки. Две сенатские ревизии по приказу Павла I изучали счета Григория Александровича и пришли к выводу, что непокойный князь должен казне а казна его наследником Однако нельзя упускать из виду, что на поставках в армию подрядчики из числа родни ближайшего окружения Потемкина сделали целое состояние. Все эти сведения не ускользали от Екатерины. Тем не менее, она сохраняла олимпийское спокойствие, держась мнение, что эти уже наворовались, а новым нужно будет еще составить капитал. Императрица крайне редко позволяла себе не то, что схватить казнокрадов за руку, но даже открыто выразить им свое недовольство. Как она говорила Сигюру, «Я ругаю тихо, а хвалю громко». Известно всего несколько случаев публично продемонстрированного ею неблаговоления. Памятная история со взяточником генерал-губернатором Владимира Воронцовым, которому на именинной государыне послала кошель невероятной длины, После этого чиновник вынужден был уйти в отставку и вскоре умер от огорчения. В другой раз, проезжая через Калугу, Екатерина узнала о недороде ржи и взлетевших ценах на муку. Вечером на перу у генерал губернатора Кречетникова, заломившимся от язву столом, она спросила, «Почему хозяин не подчует ее с самым дорогим угощением — ржаной горбушкой?» и в раздражении покинула зал. Такие поступки призваны были показать чиновникам предел, за который они не должны заходить в своем нерадении о благе подданных. Однако воровство помаленьку, домашнее и не слишком заметное, не вызывало у императрицы резкого протеста. Екатерина не мнила себя в силах исправить мир, главное, чтобы не был подорван бюджет и не разорялось население губерний. Этот компромисс вполне устраивал и ее, и чиновников. Государь и его аппарат нашли друг друга. «Воруй, но знай меру» могло бы стать девизом таких отношений. Кроме того, Екатерина любила награждать за службу. В вопросе о пожалованиях она была не просто щедра, а даже расточительна. Еще в юности ее упрекали за то, что она не знает счета деньгам. Став императрицей, Екатерина возвела щедрость в принцип. Немного тратя на себя лично, держа скромный стол и обходясь простыми нарядами, она буквально осыпала подарками тех, кто был ей нужен, и богатой рукой жаловала за победы на бранном поле. Это не могло не нравиться и привлекало сердца тех, кто жаждал выделиться, получить награду, стяжать славу и состояние. За разгром турок в Чесвенском сражении 1770 года Алексей Григорьевич Орлов получил 4000 душ крепостных. На следующий год его брат Григорий Григорьевич, уходя с поста фаворита, был пожалован 6000 крепостных, 150 000 рублей в качестве ежегодного пенсиона, великолепным серебряным сервизом, собранием картин, дипломом на достоинство князя Священной Римской империи, домом у Троицкой набережной, так называемым мраморным дворцом. По случаю заключения кючук кайнарджийского мира с Турцией в 1774 году, фельдмаршал Румянцев получил похвальную грамоту, алмазный жезл или булаву, шпагу, украшенную бриллиантами, золотые лавровой венецы масличную ветвь, алмазный крест и звезду ордена святого Андрея Первозванного, 5000 душ, сто тысяч рублей для постройки дома, серебряный сервиз и живописную коллекцию. Создается впечатление, что щедростью Екатерина покупала преданность окружающих, задаривала их, опасаясь измены. Для подобных опасений у нее были основания Рядом подрастал сын Павел. Как-то в разговоре Сигюр поделился внешнему спокойствию, которое, по его мнению, царило при русском дворе. «Средство к тому самое обыкновенное», — отвечала императрица. «Воля моя, раз выраженная, остается неизменна. Таким образом, все определено, каждый день походит на предыдущий, всякий знает, на что он может рассчитывать, и не тревожится напрасно». «Если я кому-нибудь назначила место, он может быть уверен, что сохранит его, если только не сделается преступником. Таким путем я устраняю повод к беспокойствам». Посол усомнился в возможности долго не сменять сановников. «Что бы вы сделали, ваше величество, если бы, например, заметили, что назначили министром человека, не способного к управлению?» Невозмутимость Екатерины поразила собеседника». «Я бы его оставила на месте, ведь не он был виноват, а я, потому что выбрала его. Но только я поручила бы дела одному из его подчиненных, а он остался бы на своем месте при своих титулах». Екатерина не раз прибегала к названному методу. Так, при не слишком расторопном президенте военной коллегии Черншеве молодой и энергичный Потемкин первое время был вице-президентом, стянув к себе все управление учреждением. Ту же участь разделил и Безбородко, долгие годы находясь в формальном подчинении руководителю коллегии иностранных дел Астерману. Конечно, подобный метод не избавлял окружение императрицы от интриг, однако заметно снижал их накал, поскольку все заинтересованные лица, как верно отмечала государыня, оставались при своих должностях, титулах и доходах. Заметно, что императрица всеми силами стремилась изгнать из круга приближенных малейшее неудовольствие по отношению к ней лично. Она закрывала глаза на служебную несостоятельность, воровство, старалась проявлять максимальный такт и участие. Для чего это было необходимо? Разве она не могла, как Елизавета Петровна, общаться с подданными в повелительном наклонении? Мы видели, что иной раз Екатерине очень хотелось поступить по-царски и отшибить хвост своим противникам. Однако она сдерживалась и действовала больше лаской, уговорами, подкупом, закулисными интригами, чем открыто демонстрировала гнев и чинила государеву расправу. Помимо личной склонности к тишине, подобная мягкая политика диктовалась необходимостью. Для того, чтобы править, Екатерина нуждалась даже во врагах.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 «Поистине я ничем не пренебрегала, чтобы этого достичь. Угодливость, покорность, уважение, желание нравиться, желание поступать как следует, искренняя привязанность. И в торжественных собраниях, и на простых сходбищах, и вечеринках я подходила к старушкам, садилась под ленихор, спрашивала об их здоровье, советовала, какие употреблять им средства в случае болезни, терпеливо слушала бесконечные их рассказы об их юных летах» и о нынешней скуке, о ветерности молодых людей, сама спрашивала их совета в разных делах, и потом искренне их благодарила. Я узнала, как зовут их Мосик, Балонок, Попугаев, Дур, знала, когда, который из этих баронь, именинница, в этот день являлся к ней мой коммердинер, поздравлял ее от моего имени и подносил цветы и плоды из ораненбаумских оранжерей. Не прошло двух лет, как самая жаркая хвала моему уму и сердцу послышалась со всех сторон. Современный российский историк Каменский верно заметил, что жизненные кредо юной Екатерины удивительно похожи на знаменитое молчалинское угождать всем людям без изъятия. «Хозяину, где доведется жить, начальнику, с кем буду я служить, слуге его, который чистит платье, швейцару, дворнику для избежания зла, собаке дворника, что ласково было». Эта угодливость представлялась образованному дворянину первой четверти девятнадцатого века чем-то низким, достойным порицания и осмеяний, как и само общество, в котором процветают молчалины. Грибоедов сделал Чацкого не только обличителем, но и разрушителем ограниченного мерка Фамусовых. Вспомним, чем оканчивается горе от ума. Софью отправляют в деревню к тетке в глушь в Сарат. Молчально прогоняют на улицу, сам Фамусов опозорен в глазах гостей и знакомых, а гордый резонер покидает разоренное им семейное гнездо «Искать по свету, где оскорбленному есть сердцу уголок». Если отрешиться от симпатии и антипатии автора пьесы, то окажется, что чатский не менее опасный социальный тип, чем Молчалин. Объединение их в одном кругу грозит катастроф Герой Грибоедова стал закономерным развитием той идейной линии, которую заложил в русском сознании на веков с его брезгливой нетерпимостью к недостаткам окружающего мира. В отличие от знаменитого мартиниста, императрица была более созидательницей новых общественных добродетелей, чем бичевательницей старых пороков. Недаром делинь замечал, что Екатерина стала скорее созидательницей, чем самодержецей своей империи. В этом смысле характерен ее журналистский и нравственный конфликт с просветителем. Едва начав выпускать журналы «Трутень» и «Живописец», Новиков немедля вступил в острую полемику с журналом Екатерины «Всякая-всячина». Императрица редактировала и печаталась анонимно, именно благодаря этому в обществе имелась возможность вести с ней открытые дискуссии. Инкогнито монархини было для большинства читателей, людей светских, тайную полюшинели. Новиков без сомнения знал, с кем разговаривал в хлестком газетном тоне, Этот штрих многое говорит о степени дозвольности в России Екатерининского времени. Императрица рекомендовала своему оппоненту. «Никогда не называть слабости пороками, не думать, что б людей совершенных найти можно было, никому не думать, что он весь свет исправить может». Навекова такая позиция чрезвычайно раздражала. «Госпожа прабабка наша!» Так назвало себя всякое всячное примечание автора. Восклицает он, «Пороком шили из человеколюбия кафтан. Но таких людей человеколюбие приличнее было бы назвать пороколюбием. Кто только видит пороки, не имев любви, возражала Екатерина, тот не способен подавать наставление другим». Одним из собственных пороков императрицы была молчалинская угодливость — чаще именуемое лицемерие. Однако задумаемся над любопытным феноменом. Екатерина прибегла к угодливости для того, чтобы захватить власть. Но и после переворота ее отношения с окружающими ничуть не изменились. Она по-прежнему помнила именины статс клички их собачек, никогда не рассталась с привычкой дарить вещи, которые приглянутся посетителям в ее покоях, Казалось, теперь можно было отбросить годами выработанный образ действий, но государыня крепко держалась за него. Почему? Ответ на этот вопрос заключен в кредо Молчалина для избежания зла. Наша героиня прежде всего хотела удержать власть и при этом прекрасно сознавала, что является узурпатором. Представители дворянской оппозиции тоже помнили об этом, «Нерожденный от крови наших государей», — с неприязнью писала не князь Щербатов, — «жена, свергнувшая своего мужа возмущением и вооруженную рукою, в награду за столь добродетельное дело корону и скиптор российский получила купно с благочестивой государыни, Яко в церквях о наших государях моления производится». Всю жизнь Екатерина старалась доказать, что достойно занятого ею мест. Если не по крови, то по уму, талантам и заслугам перед Россией. Она не раз подчеркивала, что продолжает дело Петра Великого, ощущала себя его преемницей и реально была ею. В официальных документах и в частной переписке императрица именовала русских государей прошлого своими предками. Однако это не скрадывало незаконность ее пребывания на троне. Чтобы оставаться на вершине, Екатерине важно было всеобщее, солидарное одобрение ее действий. На протяжении всего царствования у нее были сильные противники. Партия великого князя Павла Петровича, на стороне которой стояла традиция передачи трона от отца к сыну. При русском дворе сложилась уникальная ситуация. Все понимали, что Павел законный государь, но абсолютное большинство хотело служить его матери. Сторонники великого князя наталкивались на отказ придворных и офицерства что-либо менять, а позднее на откровенный страх перед Павлом. При дворе, где фрейлины и стопняки, камергеры и повара, стацдамы и коаферы предпочитали нынешнего монарха, Устройство переворота было затруднено. Однако потенциально такой переворот оставался возможен. Ощущение шаткости престола сопровождало Екатерину всю жизнь. Именно оно заставило императрицу найти верный тон в общении с двором и шире с русским дворянским обществом в целом. Страх потерять власть понуждал государню неустанно трудиться, приумножая силу своей державы. Можно сделать парадоксальный вывод. Корни екатерининского золотого века лежали в узурпации короны и сознательном стремлении государни ежедневно всем и каждому доказывать свое право на нее. Будь Екатерина II законной правительницей, она, возможно, жестче пересекала бы поползновение зарождавшегося русского общества расширить сферу своей внутренней неподчиненной государству жизни. Оставайся у власти Петр III, и развитие страны во всех сферах, в том числе и нравственной, пошло бы медленнее в силу узости кругозора монарха и его личного презрения к людям. Таким образом, переворот 1762 года сыграл роль тарана, разрушив старую модель отношений государь-подданные и создав предпосылки для появления новой «государь-общества». Именно эта формула и реализовывалась на протяжении следующих 34 лет царствования Екатерины Великой.